Зимняя заря медленно вставала над равниной. Снег, шедший всю ночь, покрывал землю толстым покровом, доходившим к коням до щеток. А Былгазы уже объяснил собравшимся, куда и зачем они направляются. И теперь давал последнее распоряжение. «Всего вас сорок пять человек» вечера же таки людей с этих нёулов если бог пошлёт удачу и замысел наш осуществится вам пятерым незачем уходить вместе с нами к далёкому Чингису возьмите то, что каждому из вас достанется и сразу же возвращайтесь сюда в свои аулы дайте каждому из ваших домов свою долю. И спокойно оставайтесь здесь. Затем Абыл-Гызы заговорил с жегтеками. Отделив 15 всадников, он объяснил им их действие. Вы в схватку не кидайтесь. Ваше дело только угнать коней. Будете гнать табун через ойкудык, через еролы к предгорьям Малой Орды. Не оглядывайтесь ни назад, ни по сторонам. Гоните быстрее. Догоним вас после. Главным у вас будет сержант. Слышишь, сержант? Вы поняли? Поняли, поняли. Да будет по-твоему. Послышались быстрые ответы. Абулгази рассмеялся. Вот это ответ. Я вижу, вы нынче готовы к прыжку, подры словно дикие звери, повалявшиеся на белой пороше. Потом Абулгази подъехал к остальным двадцати пяти. Под этими конями были покрепче, и сами они один к одному были молодые, сильные, рослые как Обды и Оскар. Берёзовые саилы, которые одни держали подмышкой, а другие сунули под ремни с тремян, глухо стукались друг о друга. Этим оболгазы предназначал другое дело. Вы вступите в бой. Не попадайтесь в плен. Это первое. Умрите, но не давайтесь в руки врагу. Если кто-либо попадётся остальные старайтесь выручить его. В врага же бейте так, чтобы никто не мог бежать и сообщить своим о побеге. Валите их всех подряд. Это второе. Сбив с седла врага не бросайте его коня. Схватите поводья и ведите за собой, чтобы ни одного коня не осталось у врагов, иначе они пошлют за помощью. Это третье. Нападая, наваливайтесь на врага всей толпой. Не рассыпайтесь по одиночке. Врагов бейте со всего размаху. Бейте так, чтобы до ночи не очухались. И ещё вот моё слово. Ведь под вами куча хвостые клячи бедняков, а путь наш сегодня не кончится. Не раньше нам придётся довести коней до седьмого пота. Поэтому, как только добьёмся перелома в бою, быстро смените своих кляч на жеребцов яловых кобыл. Выбирайте коней покрепче. Потом он снова обратился к первой группе. Вот ещё что. Если бой будет удачен и мы уйдём без погони, берегите захваченные табуны. Путь долг. Земля покрыта снегом. Не гоните коней, как попало. В табунах будут и молодняк, и жереба, и кобылы им не выдержать быстрого похода. Берегите добро, которое пойдет вашим же братьям. Абылгазы повернул коня к горам Шолпан и крупной рысью повел за собой Абылгазы о батреде. Базарылы поехал ядом с ним. За всё время Базарылы не произнёс ни слова. Достаточно было того, что он был здесь и что теперь скакал впереди всех. С каждым из бойцов в отдельности он говорил раньше. Задолго до похода зажёг пламенными словами их сердца пробудил в них гнев и жажду мести. Цель похода бідняків приближалась. Быстрой рысью в седнике пересекли урочище Жокен-Кудеги. Перевалили две-три возвышенности у подножия гор Шалпан и задержались у последнего холма, поджидая отставших. Когда все собрались, Абылгазы подал знак, и всадники стремительно влетели за ним, за базаролы, на вершину перевала. Отсюда открылась вся долина. Множество коней паслось на снегу, растянувшись от подножия холма в направлении к горам Шулпан. Там и здесь виднелись всадники, вооруженные саилами. Абылгази резко затянул поводье и повернулся к своему отряду. Усмыленный серый его конь, вздохнув ноздри, бил копытами снег, вертясь на месте. Подняв над головой чёрный шакпар, подаренный Даркимбаем, Абылгази указал всадникам на долину. "Джигиты, мы добрались до цели". Вот табун заклятого врага нашего, такихжанов, 800 голов. Мы их сейчас угоним. Ни одного стригуна не оставляйте. Ни одной самой ледащей лошадёнки. Глядите, вон там такижановские табунщики. Вам ли бояться этих неповоротливых дурней с врастинами в руках? Ожибайте их с сёдел, садитесь на их коней, а своим закиньте по воде на шею и гоните вместе косяками. Ну, голытьба, вперёд! Держитесь вместе, ринемся на врага плотной тучей. Да будет удачным поход бедняков. Вперёд, бей их! "Бей!" выкрикнул он и ударил плетью в своего серого. Жгиты ринулись за ним. Взвихривая рыхлый снег, отряд лавиной покатился по склону холма. Гропот гикание, боевой клич киутиу, свист перестук саивов спугнули мирно пасущийся табуны в косиках таких жаны они привыкли к вольной жизни на тихих безлюдных пастбищах полудикие степняки горячие строптивые не дали и приблизиться людям хропя и фыркая они понесли свой весь опор к горам шаупан развивая наскоку гривы и хвосты Поми снега, вырвавшейся из-под тысяч копыт, покрыли равнину белым туманом. Казалось, внезапно поднялась бурга. 15 джигитаков и 5 раджатаков, выделенные абылгазы для отгона табунов, едва поспевали за ними. Диким им и криками наводя на коней ещё больший ужас. В то же время двадцать пять всадников, тесной кучкой скакавшие за обылгазы, ринулись на табунщиков, которые, завидев нападающих, тоже попытались собраться вместе. Около двух десятков их уже устремилось навстречу отряду обылгазы, крича и размахивая сорилами. Закутанные поверх чепанов в толстые балахоны из грубой шерсти и напялившие на малахи табунщики. Для защиты от ветра широкие бышлыки табунщики казались сказочными великанами, какого не были им под стать. Упитанные яловые кобылы, крупные жеребцы с волнистыми гривами, висящими до колен. Медленно шагая с самого утра по храните табунов, они ни разу не вспотели. Мороз покрыл иней им их длинную шерсть превратил челки на лбу в сосульки, и теперь они походили на огромных мохнатых чудовищ. Среди табунщиков был и Азимбай, резко выделявшийся в своем лисе Малахая и в светло-желтой дубленой овчине. Багровое лицо его распухло от холода, веки еще больше покраснели. Присутствие здесь не было. А Зимбэ не было случайным. Ещё с того дня, когда Базарылы пытался объяснить Цыстыкежану, он был настороже. Сын алчного, подозрительного и хитрого Цыкежана оказался умнее, прозорливее и сильнее отца и всей родни. Если бы Базарылы задумал о мести, Он начнет с того, что угонит скот, — решил Азимбай и принял свои меры. Он приехал на пастбище, расставил табунщиков в охрану и остался следить за ними. Едва отряд обылгазы появился на вершине холма, а Азимбай сразу понял, что это означает. Он тотчас вспомнил поскакал по косякам, собирает ободчиков. Это не путники, это враги. Умрите, но не отдавайте коней. Бейте, бейте смело, нападайте сами, кричал он. Но табуны уже помчались. Азимбаю удалось задержать табунщиков, которые, делая вид, что пытаются догнать напуганные косяки, спасались от нападающих. Яростно ругаясь, он собрал вокруг себя больше 20 человек. "Не в табунах сейчас дело, не в табунах пусть скачут. Надо отбить врагов", кричал он и вырвав из рук подростка-табунщика Саиу повёл своих людей на встречу абулгзы. Обе группы всадников, стремительно мчавшиеся друг на друга, столкнулись на снежной поляне у зарослей таволги. Базаралы, раньше других узнал о зимбале и крикнул своим: "Вот стенок Текежана скачет навстречу. Свалите сперва его, а за табунщиков примите впоследствии". Азимбай скакал в середине своего отряда. С двух сторон его охраняли два огромных джигита на рослых конях, рыжем и вороном. Когда обе группы сшиблись, базарлы и абылгазы оказались прямо против Азимбая. Его телохранители одновременно взмахнули саблями, Искусству биться с сайлами на конях Базаралы и его друг обучались с малых лет. Они легко отбили нападение обоих великанов. Под могучим ударом Базаралы сайл табунщика на вороном коне переломился как тростинка, но не успел Базаралы обернуться, как Азимбай, воспользовавшись удобным случаем, подскокал к нему, хрипло крича: "Не успокоюсь, пока коню ложу тебя!" Он со всего размаху хватил базрелы целым по голове и торжествующе выругался. Но тут же удар по затылку ошелонил его. Это Абылгази, справившись со своим противником, пустил в дело чёрный деркембаевский шокпер. Цел выпал из рук Азимбая. Потеряв поводье, он всем телом откинулся на круп коня. Базрелы Еще не оправившись от удара, врезался между ним и табунщиком, пытавшимся поддержать хозяйского сына. Крепко схватив Азимбая железной рукой за воротник тулупа, Базаралы потащил его с седла и, с силой ударив другой рукой по лицу, сбросил с коня, которого тотчас же схватили за поводья подскакавшие джигиты. Чернобородый детина на вороном коне, из рук которого Базаралы вышиб сарюл, Теперь, подобрав другой, снова налетел на Базаралы. Это был тот самый Джигит, кто на покосе в Шуген-Су был готов ударить косой по ногам Абдель. Он яростно размахнулся, но Базаралы изо всей силы стукнул шокпаром по его колену, незащищенному толстым тулупом. Чернобородый охнул, сей его скользнул по плечу базары, согнувшись от боли, словно переломившись пополам, он свалился со своего же ребца. Базары сам не ожидал, что схватка с этим великаном закончится так быстро, и несмотря на боль в голове и в плече, невольно усмехнулся, обернувшись на поверженного противника. Огромный, закутанный в добавок в толстый тулуп и балахон Он, пытаясь встать, бился на снегу, словно громадный беркут, подстреленный в крыло. Рядом сражался Абылгазы. Даркомбай не зря доверил ему свой черный шокпар. Под его ударами с коней слетели еще три табунщика. Силы противников были почти равными. Табунщиков было немногим большим. Но стоило сбить с коней Азимбая и двух старших табунщиков, как остальные бросились в бегство, рассыпавшись по долине. Абылгази приказал своим джигитам пересесть на всех оставшихся без всадников коней. Белого коня Азимбая он отдал в целочу Месу. "Не давайте никому удрать. Сбивайте с коней всех. Всех оставьте пешими". Если хоть один останется на коне, он даст извещать в аулы о набеге, кричал Абылгази. Он послал месс с несколькими джигитами за одной кучкой беглецов, а сам с десятком других хринулся за остальными. Часть осталась около базрылы. К полудню все табунщики до единого остались без коней, часть из них лежала на снегу без памяти. К этому времени джигиты, гнавшие табуны, уже перевалили Шулпан, пересекли Ойкудык и достигли долины Еролы. Весь громадный табун в 800 коней был пригнан сюда, не оставили ни одного стригуна. Здесь их нагнали Базарлы и Абылгазы со своим отрядом и подозвали к себе пятерых жатаков. Получите вашу долю и раздайте своим, сказали они и выделили для сорока семей жатаков 40 сильных коней. Кроме того, им отдали ещё 20 отгульных кобылиц. Что будет дальше, увидим после. «Конем больше, конем меньше, один ответ держать», — сказал базаролы. «Своими руками я все это сделал, своей головой и буду отвечать. Пусть родичи мои жатаки ничего не боятся. Этих сорок коней оставьте на тягло, у вас их никто искать не станет». Будете возить на них в город на продажу сена, купите еды и одежды, а кобыл теперь же зарежьте на мясо. Закончил он и отпустил Жатаков, передав привет Дыркембаю. Ночью джигиты пригнали весь остальной табун в Шуйгенсу, пройдя почти вплотную мимо спавшего аула Такижана. В эту же ночь Базаралы раздал коней беднякам, жигитекам. Такижановский табун был поделён между неимущими аулами, раскинувшимися на широком пространстве урочищ Шуйгенсу, Асберген, Караулу до отдалённого Колденена у Чингисских гор. Посылая коней, Базаралы передавал каждому аулу строгий наказ: Пусть вам в голову не придёт держать у себя хоть одного из этих коней для езды и работы. Их можно использовать только на мясо. В эту же ночь зарежьте присланных лошадей. Разорил, таки жалея один, я воззрал всю тяжесть ответственности беру на себя. Пускай бедняки ничего не боятся и пользуются тем, что наконец попало им в руки. Начало зимы всегда было самым трудным временем для казахского аула. Молочная пища уже сократилась, а резать на мясо скот ещё не начинали, он мог ещё нагулять вес. Скот резали позже, с наступлением настоящей зимы. Тогда шкуры и мясо посылали в город, и на вырученные деньги покупали чай и муку сахар. Осенью даже богатые аулы резали только старый скот, которому трудно было перенести зиму. Про эти месяцы говорили время, когда толстый становится тоньше, а тонкий вовсе рвётся. В эти тяжёлые дни, когда люди дожидаясь наступления зимы, терпели лишения, Неожиданная помощь Базаралы, приславшего бедным аулам скот, спасла их от голода. Приказ его был выполнен точно. Во всех аулах Жигитеков, Бедняков, Найшугинсу, Карауле в горах Чингисы резали присланных коней. Огромный табун Такижана исчез в одну ночь.